В этой речи он буквально цитировал фразу о проекте закрытия Америки». «Но ведь, кажется, сие от меня не зависит», не понимая или делая вид, что не понимает, что здесь «ДТ Фабула Наратур». Басня Крылова «Зеркало и обезьяна» лишний раз получила здесь блестящую иллюстрацию. Запретить напечатание этой сказки Салтыкова было невозможно – Это значило бы признать, что между господами-мерзавцами и господами-коммунистами стоит знак равенства. Лучше было сделать вид, что сказка эта имеет только историческое значение. Но что тетушка занесла в свою черную книгу весь этот эпизод, никакому сомнению не подлежит. Наконец, последний случай. В апреле 1930 года вышел первый том моей монографии о Салтыкове – вышел с большими препонами и с неизбежным марксистским предисловием. Все такие предисловия пеклись по одинаковому рецепту. Сперва доказывалось, что автор книги совершенно не понимает методов диалектического материализма, а потом указывалось, что книга все же имеет некоторые достоинства, почему ее следует издать. Предисловий этих обыкновенно никто не читал, но такие марксистские пропелеи были неизбежны, и с ними приходилось мириться. Иногда эти предисловия бывали наглого тона, вроде предисловий Каменева к книгам Андрея Белого начала века и «Мастерство Гоголя», иногда вполне корректные, вроде предисловия к моей книге о Салтыкове марксиста Десницкого-Строева. В предисловии этом указывалось, однако, что автор неисправим, каким антимарксистом был он четверть века тому назад в первой своей книге «История русской общественной мысли», таким остался и теперь в книге «Жизнь творчества творчество Салтыкова Щедрина». Что верно, то верно. Но однако, если вспомнить убеждение следователя Лазаря Когана, что антимарксизм и контрреволюция – синонимы, то понятно, что и эту мою книгу тетушка взяла на прицел и записала еще один пункт в тот счет – который собиралась предъявить мне рано или поздно. Вот настоящие причины всех моих юбилейных торжеств. Конечно, причины эти ни разу не были поставлены мне на вид. Этот счет никогда не был предъявлен. Помилуйте, мы никогда не ссылаем за идеологию. Но у тетушки не только двойная бухгалтерия, но и двойные книги, подлинные и фальшивые. В подлинных книгах ведется счет истинных причин, но книги эти остаются лишь для внутреннего теткиного обихода. Параллельно стряпаются книги фальшивые, которые и предъявляются обвиняемому. Так в моем деле истинными причинами юбилейных торжеств были обстоятельства только что изложенные, о которых следователи и не заикались. А фальшивым счетом был несуществующий идейно-организационный центр народничества – Надо было найти только подходящий предлог и повод. Как только они нашлись, предрешенное дело закипело. В этом фальшивом двурушничестве, сдобренном столь же фальшивым глубоким уважением, и лежат корни того издевательства, которым ознаменовался мой юбилей. Я вполне понимаю, что государство, стоящее на определенном уровне правовых норм, может карать всякое инакомыслие самыми суровыми карами. Но скрывать истинные причины, идеологические, под фиговым листком несуществующей в данном случае организационности, недостойный признак не силы, а слабости. Пусть это к лицу диктатуре буржуазной, но еще раз спрошу, к лицу ли это диктатуре пролетарской. Я знаю, что даже среди писателей... Есть наивные тупицы, которые повторяют по-попугайски, у нас не карают за идеологию. С тупицами разговаривать не приходится, но людям, менее наивным, можно предложить для нетрудного решения следующий вопрос. Вот я написал рассказ о моем юбилее, как введение к моим житейским и литературным воспоминаниям. Предназначен он для далекого будущего читателя бесклассовых времен. Давать его на прочтение кому бы то ни было и вообще распространять каким бы то ни было образом я совершенно не собираюсь. Я сохраню его для будущего, в чаянии, что он дойдет до времен бесклассового и бесцензурного общества. Но представьте себе, что моя рукопись попадет случайно в руки тетушки. Что тогда произойдет? Организации никакой нет, распространения вредных мыслей никакого нет. За идеологию у нас не ссылают, все это так, и тем не менее можно быть вполне уверенным, что в результате последует новая серия юбилейных чествований, столь пышных, что я лишен буду даже возможности их описать».